Глава 13 Как бы там ни было, какую бы тяжелую ночь ни провела, но утром Полина собралась на работу вовремя. Она здорово соскучилась по рабочим будням, по вечной спешке, по мелким неурядицам, по коллегам и даже по пациенткам. Работа это то, что всегда выручало Полину в трудные минуты. Работа отвлекала, бодрила, заставляла заниматься делом, а не рефлексией. Работа была ее лекарством. Романа и его неожиданный приход с натужными извинениями она постаралась из головы выбросить. Но вот дочь и ее упорное нежелание видеться с матерью заставляло обижаться и задумываться. Чем уж так не угодило Полина дочери, было непонятно. На работе Полину встретили с искренней радостью. Она была из тех руководителей, которые не боятся биться за свое подразделение, невзирая на авторитеты. Поэтому условия работы у нее были много лучше, чем в других отделениях. Не было проблем с расходным материалом, с препаратами и оборудованием. С коллективом у нее тоже были хорошие отношения. Она всегда входила в личные и семейные обстоятельства, подчиненных, помогала как могла. Молодые сотрудницы за глаза называли ее мамочкой, но она не обижалась, так и есть. Весь день был занят делами, многие из которых терпеливо дожидались только ее. Поле даже на обед некогда было сбегать, и она перекусила тем, что принесла медсестра. А к вечеру ей позвонил Борис. Поля постаралась задвинуть мысли о нем подальше, после той сцены, что увидела у него в кабинете. И вроде бы даже получилось. Потому вот уже несколько дней она не вспоминала о друге, да и он ей не звонил. И вот объявился. Но теперь Полине уже не нужна была его помощь. Все как-то решилось и утряслось. Ключи от квартиры Полина ему передала, оставив их на ресепшене его конторы. И на последующие встречи не рассчитывала. Какие уж встречи со старой одноклассницей, когда к нему в кабинет приходят такие шикарные молодые блондинки и просят о любви, так что звонок Бориса, да, немного удивил. «Да, слушаю», — тепло сдержанно ответила Полина. «Поль, мне твоя консультация нужна, как специалиста», — как ни в чем не бывало начал Борис. «У меня есть беременная дама. Надо либо подтвердить, либо опровергнуть ее беременность. Поможешь?» «Попался, рыжик?» — пошутила Поля. Рыжиком Бориса называли в школе за веснушки на носу и медный отлив волос. Но со времени выпуска веснушки исчезли, волосы потемнели и потеряли медный отлив. Однако Поля вспомнила именно это прозвище друга. «Да не я попался», — весело отозвался Борис. «Друг мой сомневается». «Ну, приезжайте сюда после шести вечера. Я буду на работе. Но лишних глаз не будет. У нас прием уже закончится». «Понял, заметано. Подъедем». Поле отключилась, сохраняя на лице улыбку. Все-таки Борька, солнечный человек, так и тянет улыбнуться, разговаривая с ним. Но не познавато ли ей заглядываться на успешных богатых одиноких детективов? Полина вздохнула и уткнулась в документы. Раньше, чем через час, Борис до нее не доберется. Пробки. А где объект исследования? пошутила Полина, увидев в дверях кабинета одного Бориса. А, махнул он рукой. Подруга, как только услышала про контрольное УЗИ, сразу созналась, что никакой беременности нет. «Понятно. Зачем же ты прискакал? Позвонил бы просто и все. Продолжала улыбаться Поля, но Борис вдруг стал совершенно серьезным. «Поль, ты перестала мне звонить и отвечать, потому что увидела Елену? Мне ребята доложили, что ты приходила и быстро ушла, но у меня ты не появлялась, значит, что то не то? Что, у Поля?» «Да», не стала отказываться Полина. Они взрослые люди и могут называть вещи своими именами. Не только увидела твою женщину, но и, извини, услышала часть разговора. Двери надо закрывать в таких случаях. Укорила она. Понятно. Тяжело вздохнул Борис. Неудачное стечение обстоятельств. Незачем было двери закрывать, Поль. Начал он через короткую паузу. Елена не моя женщина, и ею никогда не была. Мы расстались полгода назад, а встречались месяц. Прости, Борь перебила Полина, выставив вперед руку. «Мне этого не надо знать». Полина чувствовала себя неудобно, как будто ей приоткрылась некрасивая тайна, а она не хотела знать о Борисе ничего плохого. «Нет, надо!» Не повышая голос, он твердо обозначил Борис. «Ты из этой сцены сделала поспешные неверные выводы и вычеркнула меня из круга общения. А для меня нет ничего и никого важнее тебя», невольно признался Борис и сам запнулся от того, как это прозвучало. Полина тоже не слабо торкнула. Боря, неуверенно переспросила она. В общем, все не так, мотнул головой Борис, пришедший в себя. Эту Лену наняли для провокации, наняли специально, зная, что мы были знакомы. При обыске ребята нашли у нее камеру и включенный на запись телефон, подстраховывались уроды, хотели шантажировать, не вышло. Ужас какой, возмутилась Полина. Постояла бы ты подольше, увидела бы, что я ее выгнал. А на выходе ребята ее тормознули и обшмонали. «Ужас какой!» — на автомате повторила Поля. «И что ты ей сделаешь?» «Ей? Да ничего. Кислород перекрою. Здесь работать уже не сможет. А в ее зажопинске элитным проституткам работы нет», — усмехнулся Борис. «Зачем же ты?» — не поняла Полина. «Да кто же знал?» — с досадой вскипел друг. «Прикинулась овечкой, а я не могу знать в лицо всех шалав в городе». И смысла не было на нее досье собирать. А вот в течение месяца звоночки прозвенели, но я и проверил. В результате расстались и не только поэтому. Ладно, неважно. В общем, нет у меня никого. И не надо отказываться от общения со старым другом. Именно это я хотел тебе сказать. Хорошо, Борь, я рада. Полина успокаивающе погладила в руку, видя, что Борис явно нервничает. «А давай в ресторан или в кафешку?» Внезапно предложил Борис. «А давай!» легко согласилась Поля, представив одинокий вечер дома. Борис привез ее в небольшой и уютный ресторанчик с живой музыкой. Полина даже была здесь однажды с Романом. «Да что такое?» — одернула она себя. «Роман да роман! Сколько можно?» На самом деле она уже не горевала о разводе, но не думать о бывшем муже не получалось. все таки пятнадцать лет так просто из жизни не выкинешь. Поля улыбнулась Борису и привела взгляд на небольшую сцену, скорее просто подиум, имеющий занавес. Вечер только начался, и Топер пока в одиночку негромко наигрывал популярные мелодии. Но вдруг Поле запнулась взглядом за знакомую фигуру. В ресторан вошел роман с незнакомой женщиной лет 30. Вначале Поле показалось, что женщина ей незнакома, но та в этот момент откинула голову и рассмеялась горловым манящим смехом. И Поле ее узнала. И нет, этой женщине было не тридцать, а сорок лет. Они с Романом были одноклассниками. Полина видела ее однажды на вечере встречи, куда они с мужем ходили вместе. Насколько Полина знала, в юности у них был роман. И Полина с удивлением обнаружила, что ее эта случайная встреча совершенно не задела. Да, роман в ресторане с женщиной, и что? Поле с ним в разводе, и сама, кстати, в этом же ресторане с другим мужчиной. Однако некоторая неуютность в мыслях все-таки появилась. А с кем осталась Аня? Девочка, конечно, уже взрослая, и все же. Накрутив себя и забыв на момент о Борисе, Полина начала быстро печатать дочери. «Анюта, как дела? Чем занята?» «Делаю уроки. Папа на деловой встрече. У нас все хорошо. Мам, ты к нам заедешь?» «А ты не хочешь заехать ко мне?» «Я перестановку сделала. В твоей комнате новая кровать и еще кое-что». Полина подставила в конце подмигивающий смайлик. «В моей комнате? Мам, у меня есть комната в твоей квартире». Дочь прислала голосовое, и столько эмоций было в ее вопросе, что у Полины перехватило дыхание. Это что же, дочь о ней думает? Сама ушла к отцу, а теперь удивляется, что у матери есть для нее комната? Что ей роман наплела матери? «Боже мой!» – прошептала Полина, теряя всякое настроение. «Дочь?» – сразу понял Борис. «Да», – только кивнула Поля, закрывая чат. «Приезжай, посмотришь», – допечатала она и отключила телефон. — Поль, твой бывший муж здесь! — тронул ее руку Борис. — Уйдем? Почему? Что мне теперь на другую сторону переходить при встрече с ним? Не я виновата в нашем разводе. Бояться и прятаться мне нечего, — спокойно ответила Полина. — Круто! Ты, Полинка, боец, оказывается! — одобрительно хмыкнул Борис. — А с виду хрустальная девочка. — Не хрустальная, — отрицательно качнула головой Полина. Наш с Романом Хрусталь разбился перед самым праздником. Осколки разлетелись мелкими брызгами. Уже не соберешь и не склеишь. Да и стоит ли? Может быть, в следующем браке доживу до хрустальной свадьбы, и муж подарит мне высокую хрустальную вазу с широким горлом. Я поставлю в нее огромный букет длинноногих роз. Мечта такая была. С невеселой усмешкой закончила Поле. «Сделаем!» — кивнул Борис. «А пока пойдем, потанцуем!» Весь вечер Борис вел себя так, как будто они давняя пара. Обнимал, ухаживал. Изредка целовал висок, поправлял волосы, но границы не переходил. Был нежен и заботлив. А Полина не сопротивлялась. Ей было приятно и спокойно в руках и объятиях старого друга. Даже иногда мелькала мысль, почему она в юности не обращала на него внимания. Ведь он, какой замечательный мужик, получился. И они оба совсем не обращали внимания на Закревского. Зато Роман, как затаившийся дверь, наблюдал за ними весь вечер непроизвольно сжимая кулаки и перекатывая желваки по скулам. Но они в разводе. В разводе, бля! Его спутница не понимала, в чем дело, но, наконец, перестала втягивать Романа в беседу и принялась вяло ковыряться в салате. Она не помнила и не знала Полину, поэтому не понимала смену настроения мужчины, но рассчитывала, что сумеет снова захомутать Закревского. За прошедшее время он, оказывается, немалого достиг, став успешным и известным бизнесменом. Стоит постараться захватить этот приз. Годы идут, и она уже давно не молоденькая девочка. Надо поторопиться.